Документ 169 Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 7 мая 1941 года, 14 часов 2 минуты. Получено 7 мая 1941 года в 15 часов 10 минут. Срочно. Номер 1092.